Аристарх и Ридер Николай Живцов. Настоящий американец. Книга первая. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. В раздражении я отшвырнул айфон. Тот, врезавшись в стену, сверкнул экраном и тут же погас. Суки! Процедил я. Достал из бара, початую бутылку сорокалетнего МакКаллана, плеснул виски в стакан и, ничем не разбавляя, выпил одним глотком. Горький вкус обволок слизистую, я налил еще. Повод нажраться у меня был отменным. Эти суки англосаксы меня ограбили, забрали всё подчистую. Дурак не верил, что это возможно. Но Великобритания все же ввела санкции в отношении российских граждан. Члены их банды англосаксонские страны США, Австралия и Канада, а также вассал англосаксов Евросоюз, поддержали санкционную политику Лондона и оперативно наложили аресты на все счета и имущества. «Мой финансовый директор и корпоративные юристы ничего не успели сделать, а самая дорогая адвокатская контора в Цюрихе, конечно, конечно, господин Петров, у нас более чем столетний опыт, а нашими клиентами являются... твари». Оказалось, бесполезно. О чем ее владелец мне сейчас с профессионально фальшивым сочувствием и сообщил? Суки. Звонок от охраны прозвучал, когда я приговаривал вторую бутылку. «Прискакали падальщики», — сплюнул я. До дома от въезда в поместье две минуты на машине, поэтому я плеснул себе еще и, только выпив новую порцию, вытащил грузное тело из мягкого кресла и, пошатываясь, направился к входной двери. Та была по местной моде стеклянной, от чего было видно, кто именно ко мне нагрянул. Судя по черной форме, как и доложила охрана, прибыли судебные приставы. «Мистер Федор Петров», — гнусаво по-английски, поинтересовался старший, будто в их деле нет моей фотографии. Я смотрел стоящих на моем крыльце представителей американской власти. Исключительно латиносы и афроамериканцы. Во Флориде вообще белых сейчас меньше половины, а уж в Майами давно превратился в филиал Гаваны в США. Вот только много что-то гостей. Сопровождение из внутриведомственной службы быстрого реагирования? Какая мне оказана честь. Я ухмыльнулся. «Мистер, от моего оскала их главный напрягся, а его коллеги подобрались». «Прошу вас освободить этот дом. Он входит в перечень арестованного имущества». «Да пошел ты!» — сказал я ему по-русски и продемонстрировал международную фигу. Будь я трезв, я, конечно, такую дурость не совершил бы. Но к приходу приставов я основательно набрался, к тому же мне было больше нечего терять. Меня забрали абсолютно все, суки. Мой жест истрактовали как нападение на представителя власти, и тут же последовала расплата. Прилетевший мне в грудную клетку удар заставил меня отшатнуться. Сделав пару шагов назад, я начал заваливаться. Сознание стремительно мутнело, и последнее, что я почувствовал, это как приложился затылком о холодный мрамор. Очнулся я от того, что задыхаюсь. Рефлекторно схватился за шею и с удивлением освободил ее от удавки. Суки, эти нигеры совсем охерели. Ладно стрелять, но душить это уже за гранью даже для США откашлившись и наполнив легкие так нужным им кислородом я приподнялся с пола на котором до этого валялся пол был другим это мне не испанский мрамор который я сюда из европы вез это какая то палубная доска меня что в камере закрыли размером комната в которой я очнулся ее и напоминало. но вот наполнение было больше похоже на дешевый номер в отеле узкая кровать окно с москитной сеткой вентилятор на потолке вернее то что от него осталось бля это что, веревка? Я, наконец, рассмотрел, чем меня душили. Удавка оказалась веревкой с петлей на конце. Дебилы, привязали ее к вентилятору, и он, понятное дело, не выдержал мой вес. над вот правильно о них Задорнов говорил. «Тупые. Во мне так-то 150 килограмм. Это надо же было додуматься меня повесить». «Вы получаете приз за самую нелепую попытку убийства». «Но что это за мотель? И кто за него будет платить?» «Надо бы разведать обстановку». И я, кряхтя, кое-как поднялся. «Годы мои годы. Уже не мальчик. 68 на прошлой неделе исполнилось. И такой подарок на день рождения. Я вновь выматерился. Суки». Направляясь к двери, я прошел мимо висящего на стене зеркала. Притормозил, подумав, что мне мерещится после асфиксии. Медленно развернулся и вгляделся в свое отражение. «Бля, кто это?» На меня смотрел высокий парень лет слегка за двадцать. Спортивного телосложения, рост выше среднего, волосы, как и у меня, тёмно-русые, вот только стрижка старомодная, глаза светлые, квадратная челюсть и прямой нос. Красавчик! Ты кто? Голос отохватившего у меня волнения прозвучал глухо. Еще раз оглянулся. Провел ладонью помолодевшей руки по комоду под зеркалом, чтобы убедиться, что верно воспринимаю реальность. Вновь вернулся к отражению и принялся строить себя рожи. «Значит, попал», — уже совершенно спокойно резюмировал я, припомнив прочитанные книги про попаданцев в историческое прошлое. Осталось узнать, в кого и куда. Первое выяснилось быстрее. На прикроватной тумбе лежал исписанный лист бумаги, я схватил его и вчитался в текст. Беглым почерком, английскими буквами, была составлена предсмертная записка. Но у парня страховая отсудила наследство, деньги и имущество погибшего в дорожной аварии отца. Не оставшись ни с чем, он дал слабину. Подпись гласила, что мое новое имя — Фрэнк Брайан Уилсон III. Что за бред? Зачем из-за этого вешаться? Что-то этот Фрэнк слаб в коленках. В его возрасте, когда только жизнь начинается, я бы и не подумал сводить счеты жизнью, а стал бороться. Сколько тех, кто пытался меня поиметь, очень сильно об этом пожалели. Да и к десятке. Так что, раз уж я теперь Фрэнк, разберемся, что к чему. «Ну, а сперва надо понять, куда я попал». Осмотр номера в мотеле дал результаты. В шкафу меня ждала двойная удача. Куртка из коричневой кожи, явно принадлежавшая Фрэнку с бумажником внутри и недешёвый дорожный чемодан. Первым делом я заглянул в бумажник. Да уж, не густо. Две жалкие двадцатки и 50 центов мелочи. Но, как это ни странно, деньги меня сейчас интересовали постольку-поскольку. Большую ценность представляли документы. Вот они. Карточка социального страхования и водительское удостоверение были вложены в бумажник. Хм, то есть я родился 2 февраля 1933 года. Нехило меня закинуло. Я плюхнулся на кровать, обдумывая информацию. Это что получается? Я где-то в середине 20 века? Надо срочно узнать точную дату. С этой мыслью я продолжил поиски. Далеко ходить не пришлось. Подсказка пряталась в нагрудном кармане куртки. Это была квитанция на аренду комнаты в мотеле «Gold Dust Motel» в Майами, Флорида, США. Согласно ей, я снял комнату на сутки 10 февраля 1954 года. Значит, я в Майами. И какая ирония, сейчас год моего рождения. Охрененная шутка бога или дьявола. Вот тебе, Федя, второй шанс, кушай не обляпайся. А то, что попал ты в тело молодого американского щегла, так от тебе привет из прошлой жизни. Не любил ты англосаксов, вот теперь побудь одним из них. На прикроватном столике валялась открытая пачка «Лаки Страйк». Какую же гадость, этот Фрэнк курит. Они еще и без фильтра. Ладно, сейчас не до капризов. Я закурил его, пуская струю сизого дыма в потолок, продолжил изучение водительского удостоверения. 130, хайленд Авеню, Мидлтаун, Нью-Йорк. Это у нас, значит, почтовый адрес Фрэнка. Название города мне ничего не сказало. Понятно только, это где-то в штате Нью-Йорк. Что ж, поедем, посмотрим. Ну а пока, раз уж я в Майами, и мне всего 21, пойду-ка развеюсь. Взглянув на чемодан, я на миг задержался возле него, но, махнув рукой, решил отложить изучение его содержимого на потом. Сейчас меня манило совсем другое. Февральский вечер в Майами встретил меня духотой. Мотель, несмотря на свое громкое название, располагался далеко не на пляже, а в каком-то рабочем районе. На противоположной стороне улицы я увидел шинмонтаж, Рядом с ним что-то похожее на авторазборку, а еще дальше складские помещения. В XXI веке в таких дырах я, пожалуй, не был никогда. Зато моя молодость прошла на заводской окраине с ее полукриминальным колоритом. Так что не пропаду. А вот Фрэнку не повезло. Зацепив краем бедность, он не выдержал суровой действительности и покончил со всем разом. Выйдя на дорогу, я поднял руку... И буквально через 10 секунд рядом со мной затормозила яркая желто-зеленая машина. Очевидно, это были традиционные цвета для Майами, потому что в 21 веке такси были раскрашены точно так же. «Куда вам, мистер?» — спросил улыбающийся водитель. Очередной культурный шок. Он был белым. Не кубинцем или порториканцем, как я ожидал, а самым обыкновенным белым. «В даунтаун. Хочу развеяться». Как скажете, продолжая сверкать зубами кивнул водитель, и мы тронулись. Сколько нам ехать? Смотря куда надо, в центре, мистер. На твой выбор я хочу выпить, может быть, послушать музыку. Я вас понял, мистер. Отвезу в лучшее место ночного в Майами. Отличная живая музыка, а не эти мерзкие автоматы. Хорошая выпивка, и, самое главное, никаких цветных или черных. Да, пожалуй, последнее будет актуально, учитывая, что 70 лет вперед меня именно они и ухлопали. «Что можно сделать на 40 баксов?» «Да ни хрена. Но все равно это не повод, чтобы лезть в петлю. Да и как Фрэнк умудрился лишиться всех денег семьи? Как по мне, так все это очень странно. Папаша концы отдал в аварии, а имущество в итоге приделали ноги. Интересно, у парня остался кто-нибудь из родни? Мама, братья, сестры, может быть, дядя-алкоголик? Вопросы, вопросы. И тут я поймал себя на мысли, что, думая о всякой ерунде, старательно отодвигал главный вопрос «А что мне делать?» «Проблемы Фрэнка — чужие проблемы. Вернусь к ним позже, если, конечно, они меня коснутся. Но я, Федор Васильевич Петров, дважды разведенный, беспартийный бизнесмен, во всяком случае, я им был. И меня волнуют мои дела, о которых стоило бы подумать в первую очередь. Может, попробовать сделать ноги из этой пиндоси? А что? Узнаю, сколько стоит билет в Европу, Финляндию или Германию, например. Прилечу, а дальше... Стоп. А дальше что? Перейду к границу и от радости начну целовать родимые березки. Дураку ясно, что в мои бредни про провал в прошлое никто не поверит и слушать бесценные советы не станет. Скорее посадят меня в уютную комнату с мягкими стенами и матовым освещением, да таблеточками вкусными кормить будут. Хотя нет. Учитывая время, в которое я попал, это будут обшарпанные стены с уродливой зеленой краской, кровать с продавленной панцерной сеткой, дрожавая селедка с перловкой. На завтрак, обед и ужин. Да, скорее всего, именно такая судьба мне и грозит. А значит, придется шифроваться и жить жизнью простого советского человека. Вот только жизнь в Союзе сейчас далеко не сахар. И чем я там буду заниматься, совершенно непонятно. Скорее всего, из меня будут делать рупор родимой пропаганды. Еще бы такой шанс. Американец разочаровался в капитализме. Рискуя жизнью, совершил побег в самую прогрессивную страну мира. Глядишь, квартиру дадут. Место младшего научного сотрудника в каком-нибудь институте коммунизма, чтоб его... Не жизнь мля, а сказка. Нет, Федя, тебе такие перспективы нахрен не упали. Раз уж попал в Штаты, то крутиться нужно здесь. Более того, раз уж пиндосы меня поимели, то и я имею полное право их поиметь. В качестве ответочки, так сказать. На союз обойдется он покамест без меня. А там посмотрим. За этими мыслями я не заметил, как машина остановилась. Расплатившись, вышел на залитую светом витрину улицу. «Барта Бакароат», — прочитал я переливающиеся всеми цветами радуги надпись на здании, кричащей ярко-зелёной раскраски. «Видимо, мне туда». Подойдя ближе, прочитал объявление. «Леди и джентльмены, сегодня вечером в нашем городе дают последнее выступление друзья мистера Перкинса. The Ink Sports. Вход 10 долларов». В «Стоимость включены пять коктейлей на разогреве Лени Брюс». <coughs> «Водила козел. «Говорил же, что тут не будет никаких черных. Впрочем, этих я знаю и послушаю с удовольствием». «А кто такой этот мистер Перкинс?» «Спросил я огромного парня на входе в бар». Тот смерил меня неприязненным взглядом, но ответил. «Мистер Перкинс, хозяин заведения». «Тогда понятно». «Парень, если хочешь послушать шоу, то тебе надо купить у меня билет». «Без проблем, держи». Я выдал десятку, получил проходку и зашел в бар. «Разогрев уже заканчивается», — услышал в спину. В баре было не протолкнуться от народу. Взяв у бармена бокал с выпивкой, я нашел таки себе свободное местечко. На сцене худощавый белый парень старательно веселил народ. Но, «Ну, папа, я же сам выращивал этого бычка. Ты не можешь его зарезать?» «Карлос, будь мужчиной, тебе уже три года. Но, ну, папа, пожалуйста...» «Никаких, но за этого бычка мы получим 300 долларов». ну папа, подожди, старик, сколько? 300?» «Да, 300. Берешь нахрен!» До окончания этой сценки посетители встретили громовыми аплодисментами. Комик дождался, пока они стихнут, нарочито посмотрел на часы и продолжил. «Да, вот такая вот она, жизнь мексиканских эмигрантов. Но знаете что? Мое время на исходе. А я еще не говорил с вами о Боге. Какой я дурак. Ну это ничего, так вот». «Если бы Иисуса Христа убили в сороковых годах в Америке, полмира носила бы на шее не распятие, а маленький серебряный электрический стульчик, мать его!» Зал снова взорвался хохотом, а юморист прокричал в микрофон. «Спасибо, что выслушали мой бред. С вами был Ленни Брюс, и я с радостью представляю банду, ради которой вы все здесь и собрались. Дамы и господа, The Sports. «Привет!» — услышал я за спиной женский голос. «Угостишь девушку выпивкой?» Ха, молодая, симпатичная, и, судя по всему, она тут одна. Вот только это странно. Я думал, что сейчас девушки сами не знакомятся. Хотя, кто ее знает, может, это у нее бунт против родителей. В пользу этой версии говорил ее наряд: узкие брюки, недостаточно легкомысленная рубашка с подвернутыми рукавами. Конечно, милая, садись. Бойкая девица не нуждалась в повторном приглашении и грациозно уселась на узкий барный стул рядом со мной. Бар почти опустел, концерт закончился с полчаса назад. Мне просто не хотелось идти на улицу, ловить такси и возвращаться в мотель. Благо, купоны на бесплатную выпивку еще остались. Да и цены позволяли пропустить пару дополнительных шотов. «Что, будешь пить?» «Маргариту, пожалуйста». Улыбаясь, сладко протянула она. Я сделал знак бармену, и тот тут же смешал требуемое. Еще через пару коктейлей мне все стало ясно. Девица подсела ко мне не просто так — Она действительно хотела ночных приключений, чтобы позлить папочку. «Этот старый блюдок обращается со мной как с грязью». Это было самое приличное из того, что она о нем сказала. В принципе, я был не против продолжить знакомство в более приятной обстановке. Поэтому, когда Пэм, так звали мою новую знакомую, позвала меня к себе, я легко согласился. «Нам только такси поймать нужно», — озвучил я, когда мы вышли на улицу. «Зачем? У меня машина за углом» на кто за руль сядет мы же оба выпили фрэнк милый это флорида да и ехать недалеко что ты как маленький подначила она меня ну как знаешь взяв меня под руку ветреная девица направилась в сторону переулка рядом с баром и вот тут я как будто переключился куда она меня тащит сексуальной революции еще даже не пахнет и время для подобных девушек не пришло да и она говорила что живет с родителями так что к себе она точно не сможет меня позвать твою мать Правда, пока я думал, мы уже оказались в плохо освещенном переулке, едва войдя в который, Пэм тут же отстранилась от меня. Ясно-понятно. Сейчас меня грабить будут. И точно, спереди и сзади показались две мужские фигуры. Правда, я в подобных ситуациях бывал не раз, а то, что происходит сейчас, выглядит детским утренником. Тут главное бить первым. Поэтому я, не дожидаясь, когда эти ребятки подойдут, рванул навстречу одному из них и, когда был в нескольких шагах, прыгнул тому под ноги. Не ожидавший такого поворота от подвыпившего лоха, грабитель упал, а я, сбив его, оказался сверху. Падая, он выронил из кармана нож, который я тут же схватил и приставил к его горлу, приподняв голову грабителя за волосы. «Ней, урод!» — закричал я второму. «Забирай свою шлюху и проваливай отсюда, а то я твоего дружка на ремни порежу и вам скормлю, понял меня?» «Ты чего, парень, успокойся!» В его голосе отчетливо был слышен страх. «Ты нас не так понял!» Главное, чтоб ты меня понял правильно. Считаю до трех раз. С этими словами я слегка прижал лезвие ножа к горлу грабителя, и тот застонал. «Э, тихо, тихо, я все понял. Мы уходим. Давайте, проваливайте отсюда. И вот еще что, пришла мне в голову мысль. Бумажник сюда, быстро. Я снова надавил ножом и теперь уже порезал шею, правда, не сильно. Мне же не нужен тут труп. Начинать новую жизнь с убийства значит задать ей направление. Но я все же не киллер, а бизнесмен. Моя угроза сработала. Наградой мне стал кошелек, приземлившийся рядом. Правильный выбор. А теперь проваливайте. Когда парочка выбежала из переулка, я вырубил второго ударом по затылку и тут же обшарил карманы. Зацепив еще один кошелек, я пошел в другую сторону. Все произошло так быстро, к тому же без свидетелей. Да и вряд ли тут много народу ходит в начале четвертого ночи. Пройдя быстрым шагом пару кварталов, поймал такси и поехал в мотель. Попросив водителя подождать, я зашел в номер и уже там проверил свою добычу. Не густо, но для меня лишние 50 баксов будут очень кстати. А теперь предстояло валить из города. С незадачливых грабителей станет самим обратиться в полицию. Сейчас хоть и не 21 век, камеры на каждом углу не висят, но лучше подстраховаться. Поэтому, подхватив чемодан, я оставил ключи портье и поехал на автовокзал. Взял билет на ближайший автобус. Это оказался рейс на Атланту. Мне уже через 10 минут спокойно спал в широком и удобном кресле.